Глава 17. сарин вошла в танцевальный зал дворца, неся на плече объемистую черную сумку, ожидавшую ее дамы заахали. «Что случилось?» – спросила принцесса. «Твоя одежда, дорогая!» – ответила Даора. «Мы к такому не привыкли!» «Она похожа на мужскую!» – воскликнула Сидон, возмущенно тряся двойным подбородком. Принцесса удивленно оглядела серый тренировочный костюм и привела взгляд на придворных дам. «Как же вы собираетесь фехтовать в платьях?» Судя по их молчанию, именно так они и полагали. «Тебе придется потрудиться, кузина», – вполголоса произнес Люкел. Он появился через ту же дверь и занял стул у дальней стены. «Люкел?» – удивилась Сарин. «Что ты здесь делаешь?» «Я собираюсь присутствовать на самом завлекательном зрелище последних лет!» Он откинулся на спинку и заложил руки за голову. «Я бы не пропустил его за все золото в сундуках, верно!» «Я тоже!» – провозгласила Кейс. Девочка протиснулась мимо сарин и направилась к стульям, только Даорн опередил ее и занял место, к которому она направлялась. Кейс притопнула с досадой ногой, но, глядевшись, сообразила, что все стулья у стены одинаковы и заняла другой. «Извините», – смущенно передернул плечами Люкел. «Не смог от них избавиться?» «Не груби брату и сестре», – сделала сыну замечание Даора. «Да, мама», – последовал немедленный ответ. Немного обескураженная внезапным появлением зрителей, Сарин повернулась к будущим ученицам. Пришли все дамы из вышивального кружка королевы, включая величавую Даору и беспечную Эшен. Как бы их ни пугали одежды и поведение принцессы, стремление к независимости пересилило возмущение. Сумка соскользнула с плеча Сарин ей в руки. Она открыла боковой клапан и вытащила длинный узкий меч. Тонкое лезвие черкнуло по полу, и женщины подались назад. «Это Стер». Принцесса со свистом полоснула воздух. Первые мечи выковали в Джаадере, как легкое вооружение для передовых отрядов. Но через несколько десятилетий они вышли из употребления. После такие мечи получили признание в Джаардосской знати за их изящество. Там часто случаются дуэли. А быстрое точное обращение с Сайром требует немалых навыков. Сарин показала несколько выпадов и взмахов. Она не стала бы их использовать в настоящей битве. Но без противника они выглядели красиво. Дамы стояли как зачарованные. Долгое время фехтование оставалось способом продреветь соперников в борьбе за женскую благосклонность. Сделать из него спорт первыми додумались дюлы. Они насадили на острие наконечник и затупили края клинка. Соревнования всегда пользовались среди республиканцев большой популярностью. Дюладел не участвовал в войнах, сохраняя нейтралитет. Так что возможность подраться, не нанося при этом ран, им понравилась. Кроме наконечников и тупых лезвий, они установили правила, запрещающие наносить удары по некоторым частям тела. Орелон, где лентрицы не поощряли агрессивных занятий, фехтование обошло стороной. В теоди же оно получило широкую известность, но претерпело одно изменение – стало женским спортом. Теодонские мужчины предпочитают более силовые виды схватки, например, турниры и двуручные мечи. Но для женщин Сайер оказался прекрасным оружием. Легкое лезвие позволяет нам показывать ловкость и проворство, а также… Принцесса с улыбкой бросила взгляд на люкила «Превосходство женского ума!» Сарин выхватил из сумки второй сайр и перебросила его юной Торине. Стоявший впереди стайки дам, девушка с ошарашенным видом поймала шпагу. «Защищайся!» Сказала принцесса и приняла позицию для нападения. Торина неуклюже подняла сайр и попыталась стать похожую позу. Стоило сарин сделать выпад, девушка с возгласом удивления забыла о позиции и принялась размахивать шпагой, ухватив эфе с двумя руками. Принцесса без труда отразила удар и приставила наконечник оружия к ее груди. «Ты убита. Фехтование не требуется сила. Тебе необходимы навык и точность. Возьми шпагу в одну руку. Так ты сможешь увеличить дальность замаха и лучше нацелить удар. А теперь стань ко мне боком. Получается больше свободы для выпадов, а тебя поразить труднее». Не прерывая объяснение, Сарин вытащила связку заготовленных заранее тонких прутьев. Они представляли плохую замену шпагам. Но придется смириться, пока оружейник не выполнит заказ. Каждая дама взяла по прутику и принцесса показала им, как делать выпад. Сарин не ожидала, что обучение кажется настолько трудным делом. Она знала, что неплохо фехтует. Но ей в голову не приходило, что получить знания самой и передать их другим – совершенно разные вещи. Дамы изобретали стойки, которых принцесса не только никогда не видела, но могла бы поклясться, что они физически невозможны. Они тыкались шпагами во все стороны, путались и взвизгивали, когда видели нацеленные на них клинки и путались в подолах платьев. В конце концов, Сарин оставила их тренироваться в выпадах. Принцесса не осмелилась поставить их в пару без масок защитной одежды и уселась отдохнуть рядом с Люкелом. «Утомилась кузина?» Он не отрывал веселого взгляда от матери в развивающемся платье и размахивающем прутом. «Ты представить себе не можешь!» Сарин вытерла под со лба «Ты уверен, что не хочешь попробовать?» Люкел поднял руки. «Я могу казаться легкомысленным, кузином но я не глуп. Король Ядан не посмотрит ласково на занимающегося унизительными упражнениями мужчину. Йондал может себе позволить позлить его величество, но я всего лишь простой купец. Мне не следует отступать от диктуемых двором приличий». «Ладно», – принцесса наблюдала за тренировкой дам. «Кажется, из меня получился плохой учитель. Из меня бы вышел еще хуже. А я бы сделала лучше», – заявила Кейс. Девочке явно надоело наблюдать за повторением одних и тех же движений. «Правда?» – сухо спросил Люкел. «Конечно. Она рассказала им об ответном выпаде и должной форме и не объяснила правила турниров». Принцесса подняла бровь. «Ты знакома с фехтованием?» «Я читала о нем», – непринужденно ответила Кейс. Девочка шлепнула по руке Адаорна, который подобрал одну из палок и тыкал ею сестру. «И что самое ужасное, скорее всего, действительно читала». Вздохнул Люкел. чтобы покрасоваться перед тобой». «Никогда не встречала более смышленного и образованного ребенка», – призналась Сарин. Люкел пожал плечами. «Кей, сообразительно, но не забывай. В душе еще совсем маленькая. И все равно я считаю, что она необыкновенная умница». «Безусловно, она может проглотить толстую книгу за пару часов, а ее способность к языкам в голове не укладывается». «Мне порой становится жаль Даорна. Мальчишка старается изо всех сил, но ему ни за что не догнать сестру». «К тому же, как ты, наверное, заметила, Кейс любит покомандовать. Но какими бы умными они ни казались, они все еще дети, и за ними чертовски трудно присматривать». Сарин наблюдала за играющими детьми. Кейс отобрала у брата палку и гоняла его по залу, рассекая воздух и делая выпады, пытаясь подражать показанным приемам. Тут Сарин заметила, что в дверном проеме стоят две фигуры и наблюдают за уроком. Дамы замерли, и лорд Шуден и Ондел, поняв, что их заметили, вошли в комнату. Говорили, что между ними зарождается крепкая дружба. Несмотря на значительную разницу в возрасте, оба держались при Орелонском дворе чужаками. Шуден – иноземец с темной кожей, а Иондел старый вояка, перед которым знать задирала нос. Если его приход покоробил дам, то присутствие Шудена с лихвой возместило неприятные чувства – Когда они поняли, что симпатичный жендоский лорд наблюдал за их упражнениями, многие залились румянцем. Девушки помоложе схватили за руки под руки и возбужденно перешаптывались. Сам барон покраснел от вызванного переполоха. Йонделл не обратил внимания на женские глупости. Он задумчиво прохаживался между начинающими фехтовальщицами. В конце ряда он подобрал одну из палок, встал в позицию и испробовал ее в различных выпадах и приемах. Отложив оружие, он подошел к леди Атри. «Возьми прут вот так». Велел он, показывая, как расположить пальцы. «Ты сжимаешь его слишком сильно и теряешь гибкость. Теперь вытяни большой палец поверх рукояти, направь палку, отступи и сделай выпад». Женщина вскинулась, когда Йонделл посмел дотронуться до ее запястья, но послушалась. К ее огромному удивлению, выпад получился прямым и точно в цель. Йонделл двинулся вдоль ряда, поправляя стойки и хватку. Он не пропустил ни одной ученицы. И после нескольких советов у них начало получаться гораздо лучше, чем Сарин могла надеяться. Удовлетворённый Иондел отступил сторону. «Надеюсь, ваше высочество не обижено вмешательством?» «Не капли, милорд!» – заверила девушка, хотя её и снидала зависть. Она утешала себе, решив, что умная женщина обязана давать должное тем, кто обладает талантом. «У вас очевидные способности к фехтованию», – продолжал старый вояка. «Но мало опыта в обучении других». Сарин кивнула. В конце концов, Ионделл командовал легионами и десятилетиями учил новичков сражаться. «Вы много знаете о фехтовании, милорд». «Оно мне нравится. Я часто посещал дюладел «А там никто не признает тебя настоящим воином, если ты не умеешь держать сайер в руке». «И не неважно, сколько битв за твоей спиной». Сарин потянулась и вытащила из сумки запасной клинок. «Не хотите размяться, милорд?» Небрежно бросила она, пробуя свою шпагу. «Я?» «Я никогда не сражался с женщиной, ваше высочество». «Не думаю, что это прилично». «Глупости!» Она прикинула ему Сайр. «Защищайтесь!» И, не давая ему шанса возразить, Сарин бросилась в бой. Сперва граф споткнулся, застигнутый врасплох внезапным нападением. Но тут же воинская выучка взяла свое. И он ответил на атаку с изумительным мастерством. С его слов принцесса решила, что граф обладает поверхностными познаниями фехтовании, Но она сильно ошибалась. И ондал встретил вызов лицом к лицу. Его клинок свистел в воздухе так быстро, что только благодаря годам тренировок Сарин знала, откуда ожидать удара. Зал заполнил звон металла, а дамы с раскрытыми ртами наблюдали за разворачивающейся на их глазах напряженной схваткой. Принцесса не привыкла к противникам, равным по мастерству Йонделу. Он не только не уступал ей в росте, лишая ее преимущества в длине выпада, но и обладал безупречными рефлексами бывалого воина. Они кружили по комнате, укрываясь за разбегающимися женщинами. за креслами и всем, что попадалось на пути. Клинки скрещивались с лязгом и свистели в воздухе, взлетая во внезапных уколах и опускаясь в защите. Йонделл оказался ей не по зубам. Сарин успевала подставлять клинок под его удары, но у нее не оставалось времени на ответную атаку. По ее лицу струился пот, девушка спиной ощущала устремленные на нее взгляды зрителей. И вдруг что-то изменилось в вихре ударов Йонделла. В защите возникла секундная брешь, и Сарин тут же воспользовалась слабостью, рванувшись вперед и удержав удар у самой шеи графа. Тот слегка улыбнулся. «Мне остается только сдаться, миледи». Сарин обуял стыд за то, что она поставила старого солдата в положение, в котором ему пришлось поддаться для сохранения ее репутации. После его поклона принцесса почувствовала себя еще глупее. Они отошли к ряду стульев и приняли от Люкела по стакану воды, а также похвалы за чудесное представление. Сарин жадно пила воду, наблюдая за возбужденными дамами, и неожиданно к ней пришло понимание. Она всегда относилась к достижениям на почве политики как к сложному, но захватывающему состязанию, и жизнь в Каине представляла исключение. Но орелонцы считали по-другому. Йондел дал ей победить, потому что не хотел, чтобы принцесса потеряла лицо в глазах придворных дам, Ему происходящее не казалось игрой. Орелон был его страной, его народом, и старый граф был готов на любые жертвы, чтобы защитить его. «На сей раз по-другому. Если я провалюсь, то потеряю не торговый договор или права на строительство. Я потеряю жизни людей». Откровение моментально отрезвило Сарин. Йонделл подозрительно рассматривал жидкость в стакане. «Вода?» – наконец произнёс он. «Вода вам не повредит, милорд». «Не уверен». «Где вы её взяли?» «Я её прокипятила, а потом процедила, чтобы восстановить вкус. Мне не хотелось, чтобы дамы шатались от опьянения, пока мы упражняемся». «Орелонское вино не такое крепкое, кузина», – заметил Люкел. «Оно достаточно крепкое. Пейте, лорд Йондел. Вы же не хотите умереть от жажды?» Граф подчинился, хотя с его лица так и не исчезло выражение недовольства. Сарина вернулась к ученикам, чтобы вернуться к занятиям, но обнаружила, что их внимание приковано к зрелищу в другом конце комнаты – Лорд Шуден двигался закрытыми глазами в изящном танце. Тугие мускулы на спине переливались под одеждой. Руки взлетали, выделывая в воздухе петли, а за ними устремлялось все тело. Хотя движения оставались медленными и точными, на его лице блестел пот. Шуден перешел к длинным шагам. Он высоко поднимал ноги с вытянутыми носками и медленно опускал их на пол. Руки не прекращали выписывать в воздухе узоры. Мышцы напрягались. как будто он боролся с невидимым противником. Постепенно движения набирали скорость, молодой барон вертелся быстрее, шаги превратились в прыжки, а ладони со свистом рассекли воздух. Дамы с раскрытыми ртами распахнутыми глазами не могли вымолвить ни слова. В зале стояла полная тишина, нарушаемая только посвистом воздуха и шелестом шагов Шудена. Также, внезапно, как и началось, упражнение подошло к концу. Барон приземлился в последний раз и замер с раскинутыми в сторону руками, ладонями вниз. Он медленно свёл их перед собой, склонил голову и глубоко вдохнул. Сарин обрела дар речи. – Доми, милостивый, теперь мне ни за что не заставить их вернуться к занятиям! Йонделл тихонько хохотнул. Шутан интересный парень. Постоянно жалуется, что женщины не дают ему покоя, но не может удержаться от желания показать себя. Несмотря на свою мудрость, он ещё очень молод. Джиндоси завершил ритуал и тут смущенно осознал, сколько глаз наблюдают за ним. Опустив взгляд, он быстро пробрался к принцессе Йондалу. «Неожиданное зрелище», – заметила Сарин, передавая ему стакан воды. «Я очень извиняюсь, леди Сарин», – ответил он между жадными глотками. «Ваша схватка с графом вызвала у меня желание размяться. Я думал, все будут заняты упражнениями и не обратят внимания». «Женщины всегда замечают тебя, мой друг», – покачал седой головой Йондалл. «В следующий раз, когда начнёшь жаловаться на толпы преследующих тебя дам, я припомню сегодняшний день». Шуден залился краской и снова низко опустил голову. «Что это было за упражнение?» – полюбопытствовала Сарин. «Я не видела ничего подобного». «Мы называем его Чейшан. Оно сродни разминки, способ подготовить тело и разум перед битвой». «Очень впечатляющим!» – вставил Люкел. «Я только любитель», – скромно ответил барон. «Мне не хватает скорости и концентрации». «В джинда есть мастера, которые двигаются так быстро, что у зрителей кружится голова». «Ладно, дамы!» – обратилась к ученицам принцесса. «Многие все еще не сводили глаз с молодого джиндосса. Поблагодарите лорда Шудена за представление позже. А сейчас возвращаемся к выпадам. И не думайте, что делаете несколькими минутами!» Ее слова встретили жалобные стоны и протесты. Сарин подхватила свой сайр и возобновила урок. «Завтра они пальцем шевельнуть не смогут», – с довольной улыбкой произнесла Сарин. «Вы утверждаете это с таким жаром, госпожа, что можно подумать, будто вам их страдания доставляют удовольствие». Эйш слегка пульсировал в так словам. «Им пойдет на пользу. Здешние женщины настолько изнежены, что не знают неприятностей посерьезнее укола иглой. Очень жаль, что я пропустил занятие. Я не видел Чейшан много лет». «Ты о нем знаешь?» «Я много повидал, госпожа», — ответил Эйш. «Сионы живут долго». Сарин кивнула. Они брели по улочке Каи, а на горизонте воздымалась огромная стена Эландриса. Завидев платье придворной дамы, десятки уличных торговцев наперебой расхватывали свои товары. Каи существовал, чтобы тешить любую прихоть знати. Золочёные кубки, пышные наряды – всё привлекало к себе внимание, но сегодня принцессу мутило от роскоши. Как она понимала, торговцы остались единственными представителями среднего класса Орелона. В Каи они выслуживались перед Яденом. пытаясь не искать его милость, а если повезет и титул, за счет конкурентов и собственного достоинства. Орелон быстро превращался в страну коммерции, где удача приносила не только богатство, а провал бедность, но от дохода зависело, сохранит ли человек свободу или попадет в рабскую зависимость. Сарин отмахивалась от торговцев, хотя ее отказ их не обескураживал. Девушка вздохнула с облегчением, когда они, наконец, завернули за угол, и перед ними возникла караитская часовня. Она подавила желание опуститься бегом. Спокойным шагом дошла до просторного здания и проскользнула в дверь. При входе принцесса положила несколько монет, остаток привезенных из Теода денег. В ящик для пожертвования глянулась в поисках жреца. В часовне она всегда чувствовала себя как дома. В отличие от дереитских церквей, аскетически обставленных и украшенных щитами и копьями, в храмах Карати царила непринужденная атмосфера. На стенах местами висели циновки, скорее всего, пожертвования пожилых прихожанок, а под ними стояли комнатные цветы, на которых с приходом весны уже начали набухать бутоны. Потолок был плоским и довольно низким, но широкие окна придавали помещению простор. «Здравствуй, дитя», – произнес сбоку голос. Жрец Амин стоял у дальнего окна, оглядывая город. «Здравствуйте, отец Амин», – ответила с поклоном Сарин. «Я не помешаю?» «Конечно, нет», – он жестом подозвал ее поближе. «Как твои дела? Я не видел тебя на вчерашней проповеди». «Простите, святой отец», – покраснела принцесса. «Мне было необходимо появиться на балу». «Ах так! Не вини себя, дитя!» «Общение и новые знакомства тоже важны, особенно когда оказываешься в незнакомом городе». Улыбаясь, Сарин прошла между двумя рядами с и присоединилась к невысокому жрецу, стоявшему у окна. Ее маленький рост обычно не бросался в глаза. Амин соорудил перед скамьями возвышение, и когда произносил проповедь, его рост было трудно определить. Но стоя рядом, принцесса ощущала, что возвышается над ним как башня. Даже для Орелонса он считался коротышкой. А Салин едва доставал до груди. «Тебя беспокоит что-то, дитя?» Амин имел обширную лысину одевался в свободную мантию, подпоясанную белым кушаком. Кроме ясных голубых глаз, единственной его примечательной чертой оставался висящий на шее зеленый амулет Карати, вырезанный в форме Иона Оми. Он был приятным человеком, чего Салин не могла сказать про многих служителей Бога. В теоде встречались церковники, которые не раз приводили ее в ярость. Но Амин отличался вдумчивостью и отцовской любовью к прихожанам. Хотя порой разговор с ним оказывался трудной задачей, поскольку жрец отличался привычкой неожиданно погружаться в свои мысли. Иногда он становился настолько рассеян, что мог молчать несколько минут, прежде чем вспоминал, что собеседник ждёт его ответа. «Я не знаю, к кому ещё обратиться, отец», – произнесла Сарин. «Меня ждёт обряд. Кручина вдовы. Но никто не хочет толком объяснить, что это такое». «Ах...» Качнул блестящая лысина Амин. Новичку наши обычаи могут показаться непонятными. Почему мне никто не расскажет? Это полурелигиозная церемония, которая осталась от правления ландтрийцев, а разговоры о великом городе в Кайе обходят стороной особенно верующие. И как мне узнать, что делать? С негодованием спросила принцесса. Не расстраивайся, дитя, ласково успокоил жрец. Тобо держится в силу привычки, а не уставом церкви. Не думаю, что Домми станет возражать, если я удовлетворю твое любопытство. – Спасибо, отец, – облегченно выдохнула Сарин. – Поскольку твой муж умер, от тебя ожидают открытых проявлений горя, иначе люди подумают, что ты его не любила. – Но я его и вправду не любила, я даже его не знала. Тем не менее, приличия требует от тебя проявлять кручину. Чем суровее испытание налегает на себя вдова, тем сильнее она показывает, как уважала и ценила покойного. Обойтись бескручен и даже приезжий считается дурным тоном. Но разве это не языческий ритуал? Да нет, покачал головой Эмин. Ему положили начало эландрейцы, но он не имеет отношения к их вере. Это просто проявление человеческих чувств, которое переросло в достойную и приносящую пользу традицию. Сарин приподняла брови. Если честно, я удивлена тем... Как благожелательно вы отзываетесь о Лантрице, отец? Жрец усмехнулся, его глаза засверкали. "Поезд Дирецкий Арта те ненавидят Лантрис. Это не означает, что доме следует их примеру, дитя. Я не верю, что они были богами, и многие Лантрицы переоценивали собственное могущество. Но у меня имелись среди них друзья. Шаот забирал плохих людей наравне с хорошими, бескорыстных наравне с жадными. Я знал благороднейших людей, которые жили в этом городе." И мне безмерно жаль, что это случилось с ними. Правда ли, говорят, отец, что их покарал Доми? Всё происходит по его воле, дитя. Но мне кажется, что «покарал» – подходящее слово. Порой Доми насылает на мир катастрофы. В другой раз он поражает невинных детей смертельными болезнями. Элантрийцев настигло не проклятие, просто так уж устроен мир. Всё меняется, всё развивается, но не всегда по прямому пути. Порой приходится упасть, порой подняться. Кто-то страдает, пока к другим приходит успех. И все для того, чтобы мы научились полагаться друг на друга. Когда кого-то осеняет благословение, ему выпадает случай помочь другим, чья жизнь не столь легка. Единство рождается в раздоре, дитя мое. Следующий вопрос Сарин задала с некоторой заминкой. Так вы не думаете, что эландтрицы то, что от них осталось, порождение зла? Сваркис, как их называют ферденцы, весело переспросила мин «Нет, хотя я слыхал, что наш новый Джьерн учит именно так. Боюсь, что его откровения только разжигают ненависть!» Принцесса задумчиво постукивала пальцем по щеке. «Может, он того и добивается?» «Для чего?» «Чего он надеется добиться?» «Не знаю», – призналась Сарин. Амин снова покачал головой. «Не могу поверить, чтобы любой последователь бога, даже Джьерн, опустился до такого!» Его лицо приняло отсутствующее выражение. И жрец, нахмурившись, задумался над ее предположением. «Отец!» – позвала Сарин. «Отец!» На втором вопросе Амин стряхнул головой, как будто удивился, что она еще здесь. «Прости, дитя. О чем мы говорили?» «Вы так и не рассказали мне до конца, в чем заключается Кручино». Частые собеседники коротышки жреца привыкли к его провалам в памяти. «Ах да, Кручино вдовы. Коротко говоря, дитя, ты должна оказать стране какую-то услугу». Чем сильнее ты любила мужа, чем выше твое положение в обществе, тем сильнее испытание. Большинство раздают бедным еду и одежду. Кстати, если ты займешься раздачей лично, будет еще лучше. Кручено – это служение людям. Напоминание высшим мира сего об их человечности. Но где мне взять деньги? Принцесса еще не решила, как попросить яда на содержание. Деньги? Удивленно переспросила мин Ты же одна из богатейших вдов Орелона. Разве не знаешь? «Как это?» «Ты унаследовала имение принца Раудена, дитя», — пояснил жрец. «Он был очень богат. Его отец не допустил бы иного. При правлении короля ядана наследный принц никак не мог быть беднее герцога. По тем же соображениям его величество окажется невероятным позором, если его невестка окажется несостоятельной. Тебе необходимо обратиться к придворному казначею. Я уверен, что он позаботится о твоем наследстве». «Спасибо, отец!» Принцесса благодарно обняла жреца. – Меня ждут дела. – Я всегда рад тебе, дитя. Амин обернулся обратно к окну. Покидая часовню, Сарин была уверена, что он уже успел позабыть о ней и отправился в путешествие по своим мыслям. Эйш ожидал ее снаружи, со свойственным ему долготерпением паря у двери церкви. – Не понимаю, зачем ты так волновался, – обратилась к нему Сарин. – Амин хорошо относится к калантрийцам, он бы не возражал против твоего присутствия в часовне. Эйш замерцал. Он не переступал порога караитской церкви с тех пор, как много лет назад его вышвырнул за дверь патриарх Карат Сейналан. «Я не против ожидания, госпожа. Меня не покидает предчувствие, что, несмотря на уверение жреца, мы будем признательны, если не станем попадаться друг другу на глаза». «Не согласна, но я не хочу спорить. Ты слышал, о чем мы говорили?» «У сионов превосходные уши, госпожа». «У вас вообще нет ушей. И что ты об этом думаешь?» Правильно проведенный обряд Кручины кажется мне подходящим способом получить признание в городе. Ты читаешь мои мысли. Одно замечание, госпожа. Вы говорили о Дериитском Яжьернии Ландрикси. Когда я обследовал ночью город, то заметил, как Хратен расхаживает по городской стене. Несколько ночей подряд я возвращался туда и пару раз видел его. Кажется, он сдружился с капитаном Иландрийской гвардии. Что ему надо от Иландрийцев? С досадой спросила Сарин. «Я сам не понимаю, госпожа». Принцесса нахмурилась, пытаясь вести воедино то, что она знала о действиях Джьерна Веландреси. Ей не приходило в голову ничего путного. Возможно, разгадав загадку, ей удастся решить одну из своих проблем, а заодно и досадить Фьерденсу. «Ты знаешь, мне не обязательно понимать, чего он добивается, чтобы помешать ему», произнесла она вслух. «Знание пойдет вам на пользу, госпожа». «Такой роскоши я лишена». Но если Джиерн хочет вызвать у людей ненависть к эландрийцам, моя задача сделать все наоборот!» Эйш помолчала «Что вы задумали, госпожа?» «Увидишь», — с улыбкой ответила Сарин. «Сначала вернемся во дворец. Я уже давно хотела поговорить с отцом». ин я рад, что ты решила связаться со мной. Я волновался!» Перед принцессой висело светящееся изображение вентю «Ты мог вызвать меня в любой момент, отец!» Не хотелось смешиваться, родная. Я знаю, как ты ценишь независимость. Независимость никак не сравнится с долгом, отец. государство рушатся. У нас нет времени слишком заботиться о личных чувствах. Поправка принимается. Со смешком ответил король. Как дела в тёде? Не слишком хорошо. Голос Эвентио посерьёзнел. Настали тревожные времена. На днях мне пришлось положить конец ещё одному культу мистерий Джескера. Накануне затмения они растут как грибы. Сарин пробрала дрожь. Мистерии всегда привлекали странных личностей, с которым Теоденский король не любил иметь дело, но принцесса видела, что его беспокоит не только это. – Что-то еще, отец? – Боюсь, что так, и гораздо худше. – Что? – Ты помнишь Эшгрессов, ярденского посла? – Да, – нахмурилась Сарин. – Что он натворил? – Публично тебя проклял? – Хуже. Он покинул страну. – Покинул страну? После всех хлопот, на которые пошел Фьерден, чтобы мы впустили его обратно? – Именно так, Ин. Он произнес порту прощальную речь и увез с собой всю свою свиту. Его исход оставил после себя неприятное чувство окончательного разрыва отношений. – Нехорошо, – согласилась принцесса. ферден всегда истово настаивал на том, чтобы иметь в стране представителей, и если Эшгресс покинул страну, то он действовал по личному приказу верно, попахивало полным отказом Дереитов от Тиода. «Я боюсь, Син». От слов отца мурашки побежали у нее по коже. Он был одним из самых бесстрашных людей. «Ты не должен так говорить». «Я признался тебе. Я хочу, чтобы ты понимала, насколько серьезно наше положение». «Я знаю», — ответила Сарин. «Я понимаю, в Кае появился Джьерн». Эвентию пробормотал несколько проклятий, которых она никогда от него не слышала. «Я справлюсь с ним, отец», — поторопилась добавить принцессам. «Мы не спускаем друг с друга глаз». «Кто это?» Его зовут Хратен. Отец снова чертыхнулся еще более зло. «Ида с доми, Сарин! Ты не знаешь, кто он! Хратен получил назначение в Дуладели за полгода до падения республики!» «Я догадывалась». «Я хочу, чтобы ты вернулась!» «Джьерн чрезвычайно опасен! Ты знаешь, сколько людей погибло во время дюладельской революции? Десятки тысяч!» «Отец, я знаю!» «Я высылаю за тобой корабль!» «Мы построим оборону здесь, куда не ступит Нагаджьернов!» «Я не уеду!» – без колебаний ответила девушка. «Сарин, подумай!» Король перешел на спокойный, просительный тон, к которому он прибегал, когда хотел добиться чего-то от дочери. Обычно ему это удавалось. Отец являлся одним из немногих людей, кто мог уговорить ее передумать. Всем известно, что орелонское правительство село в лужу. Если Хратан ухитрился перевернуть Дюладелл, «Ему не составит труда проделать то же самое в Орелоне. У тебя не будет надежды остановить его, если против тебя выступит целая страна. Я должна остаться, независимо от успеха». «Чем ты им обязана, сарин умолял король. «Мужу, с которым толком не знакома, чужому народу». «Я дочь Орелонского короля». «Ты также дочь Теоданского, какая разница? Здесь люди знают и уважают тебя». «Они знают меня, отец». «Но уважение...» Сарин откинулась на спинку стула. Слова оставляли во рту кислый привкус. На неё нахлынули старые чувства, которые заставили покинуть родину, променять её на чужую землю. «Я не понимаю, Ин...» В голосе короля слышалось страдание. Сарин вздохнула и закрыла глаза. «Ох, отец, ты никогда этого не замечал. Для тебя я всегда была радостью, красивой умницей дочкой. Никто не осмеливался сказать тебе, что обо мне думают». «О чём ты говоришь?» К Эвентию вернулись властные нотки монарха. «Отец, мне почти двадцать пять, и я прямолинейно, умна и часто говорю в глаза обидные вещи. Ты должен был заметить, что никто не пытался искать моей руки». Король помолчал. «Я думал об этом», – произнес он. «Меня считали сварливой старой девой, с которой никому не хотелось связываться». Принцесса безуспешно пыталась удержать горечь, кипящую внутри. «Мужчины посмеивались за моей спиной. Никто не смел ухаживать за мной, поскольку боялся, что его засмеют товарищи. Я думал, ты ценишь независимость. Не считаешь их достойными потраченного времени». Сарин горько рассмеялась. «Отец, ты любишь меня. Ни один родитель не признает, что его дочь недостаточно привлекательна. Но, по правде говоря, мужчинам не нужна умная жена». «Неправда», – немедленно возразил Ивентио. «Твоя мать невероятная умница». «Ты исключение, отец, поэтому не понимаешь. Сильная женщина – не такое же удачное приобретение даже в Теоде, где к нам относятся более прогрессивно. На самом деле особой разницы не существует. Теоданцы утверждают, что предоставляют своим женщинам большую свободу, но при этом подразумевают, что свобода изначально принадлежит мужчинам, раз они ее раздают. В Теоде я останусь незамужней дочерью. В Орелоне я овдоевшая супруга. Разница огромная. Как бы я не любила Теод... Мне придётся жить с неотступным напоминанием, что я никому не нужна. Здесь у меня появилась возможность убедить себя, что кто-то хотел провести со мной жизнь, пусть даже ради государственной выгоды. Мы найдём тебе кого-нибудь другого. Не думаю. У Теорна родились дети. Мой муж не получит Рона. А это единственная причина, по которой Теоданец решится на брак со мной. И никто из дереитов не возьмёт жёны принцессу Теода. Остаётся Орелон. где брачный контракт лишает меня права снова выходить замуж. Нет, отец, мы никого не найдем мне в мужья. Лучшее, что я могу сделать, воспользоваться своим положением здесь. По крайней мере, в Орелоне я получаю только уважение, не беспокоясь, как мои действия отразятся на шансах выйти замуж. Я вижу. Принцесса явно услышала в голосе отца недовольство. Неужели мне нужно просить не волноваться за меня? На нас надвигаются неприятности посерьезнее». Я не могу перестать волноваться за тебя, девочка. Ты у меня единственная дочь. Сарина опустила голову, отчаянно придумывая, как перевести беседу на другую тему, прежде чем из глаз польются слезы. Ей стало стыдно за то, что она разрушила наивные иллюзии отца, и принцесса ухватилась за первую пришедшую в голову мысль. Дядя Киин живет в Кае. Она услышала прерывистый вздох с другой стороны, идущий через Сиона в связи. «Не упоминай при мне его имени, ин «Но нет!» Сарин вздохнула. «Ладно, поговорим о Фьердане. Что замышляет Вирн?» «На сей раз даже предположить не могу». Ивенти благородно позволил увести разговор в сторону. «Что-то грандиозное. Перед теоданскими купцами закрываются северные и южные границы, а наши послы пропадают без следа. Я собираюсь отозвать их на родину». «А твои осведомители?» «Тоже исчезают». Уже месяц я не могу никого заслать в Велдинг. И только Домми знает, что там затевают Вирн и его джьерны. Послать же шпиона в Фьерден, все равно, что отправить его на верную смерть. Но тем не менее ты их отправляешь. Тихо произнесла принцесса, распознав муку в отцовском голосе. Приходится. Приносимые сведения спасут тысячи, хотя на совести легче не становится. Я хотел бы послать кого-нибудь в Дахор. В монастырь? «Да. Мы знаем, чем занимаются другие обители. Рэдбу тренируют неуловимых убийц, во Фелдере обучают шпионов, а в большинстве остальных – воинов. Но Дахор меня беспокоит. Я слышал о нем ужасные вещи, и у меня в голове не укладывается, что даже дереиты способны на подобные зверства». «Похоже, Фьерден готовится к войне». «Трудно сказать. Явных признаков нет, но кто знает. «Вирн может послать на нас набранную из разных стран армию в любую минуту. Слабым утешением служит тот факт, что, скорее всего, он не догадывается, что мы знаем. К несчастью, знание ставит меня в крайне неловкую позицию». «В каком смысле?» – король ответил не сразу. «Если Вирн объявит святую войну, теоду конец. Нам не выстоять против Объединенной Армии Востока, Ин. Я не собираюсь сидеть, сложа руки, и наблюдать, как мой народ погибает». «Ты собираешься сдаться?» Возмущённо воскликнула Сарин. «Долг монарха защищать свою страну. И если я окажусь на распуте между обращением в Дред и уничтожением королевства, придётся выбрать меньшее из двух зол. Наша страна не такая бесхребетная, как Джинда. Джиндосцы показали себя мудрым народом, Сарин», — твёрдо ответил Эвентио. «Они сделали необходимый для выживания выбор. Но это означает полную сдачу!» Это означает принятие разумного решения. Пока я ничего не предпринимаю, пока две наши страны существуют, остается надежда. Но стоит Орелон упасть, и мне придется покориться. Мы не можем сражаться против всего мира Ин. Песчинка не способна остановить океан. Но Сарин не знала, что возразить. Она видела, в какой ситуации оказался отец. Встретиться с ферданом на поле битвы означает полное поражение. сменить веру или умереть. От обоих вариантов к горлу подступала тошнота, но обращение казалось более разумным решением. Только в глубине души принцессе не давала покоя мысль, что лучше умереть, если ее смерть поможет правде восторжествовать над грубой силой. Ей придется очень постараться, чтобы отцу не пришлось столкнуться с подобным выбором. Если Сарина становит Хратена, то, возможно, ей удастся остановить и верно. По крайней мере, на время». Тем более мне следует остаться в Орелоне, отец. Не допускающим возражения Тона заявила принцесса. «Я знаю, Инн, но я боялся, что тебе грозит опасность». «Я понимаю, но если Орелон падёт, я скорее останусь здесь и умру, чем увижу, что произойдёт в Теоде». «Будь осторожной, не спускай глаз Джерна. О, кстати, если выяснишь, почему Верн решил топить корабли Ядена, поделись со мной». «Что?» Не веря своим ушам, вымолвила Сарин, «Ты не знаешь?» «Чего не знаю?» Король ядан потерял свою торговую флотилию почти целиком. По официальным данным, в нападениях винят пиратов – остатки банда Дрейка-Душителя, но мои источники указывают на Ирна. «Так вот что это было!» «Что?» «Четыре дня назад я была на балу», – объяснила принцесса. «Королю доставили сообщение, которое ужасно его расстроило. «По времени совпадает», — согласился отец. «Я узнал два дня назад». «Зачем верну нападать на мирные торговые корабли?» «Если только...» «И да с дом, если король потеряет доходы, то ему грозит лишение трона». «Выходит, вся эта чушь о титулах и деньгах, правда?» «Абсолютно. яда отбирает титулы у семей, которые не в состоянии сохранить доходы. Таким образом, разорение короля подорвет основу его власти». «Хратен заменит его кем-нибудь более покладистым и верным Шудерет и получит орелон на тарелочке!» Похоже на правду. Ядан загнал себя в угол, подведя под монаршую власть настолько шаткую базу. «Скорее всего, здесь замешан Телри», — продолжило размышление Сарин. «Вот почему он потратился на тот бал. Герцог желает показать, что его состоянию ничто не угрожает. Меня не удивит, если его расходы покрыло фьерденское золото». «Что ты собираешься делать?» «Остановить их. Даже против своей воли. Я сильно не люблю Ядана». К несчастью, получается, что Хратан не оставил нам широкого выбора союзников. Сарен кивнула. «Я попала в одну лодку с элантрийцами Яданом. Не самое завидное положение». «Что доме послал. Зато и будем благодарны, дочка». «Сейчас ты похож на жреца». «В последнее время у меня появились причины стать примерным прихожанином». Принцесса задумалась, выбирая слова. «Мудрый выбор, отец». «Если Доме собирается нам помочь, то лучшего времени не найти. С Теодом придет конец и шукарат». нам твердо произнес Эвентио. Правду нельзя победить, Сарин, даже если люди ненадолго забывают о ней. Сарин лежала в постели. Единственное освещение в комнате исходило от Эйша, висящего в ногах кровати. Да и он потемнел. Так что, видимым оставался только Айон в его центре. Разговор с отцом завершился час назад. Но тревожные мысли не покинут ее много месяцев. Принцесса никогда не рассматривала сдачу как возможный исход противостояния с Ферденом, а сейчас поражение казалось неизбежным. Ее волновала перспектива сдачи теодана на милость Верна. Сомнительно, чтобы тот оставил отца у власти, даже если Вентиус сменит веру. Она также знала, что Теоданский король с радостью пожертвует своей жизнью ради спасения страны. Сарин также думала о собственной жизни и о Теоде. Она оставила позади то, что любила больше всего на свете – отца, брата, мать, леса вокруг столицы Теоина, приросшие снегом пейзажи. Однажды она просунулась и увидела, что все вокруг покрывает тонкий слой льда. Деревья казались унизанными, сверкающими под зимним солнцем драгоценностями. Но помимо приятных воспоминаний, Теот напоминала боль и одиночестве. Он олицетворял собой исключение из общества и унижения перед мужским полом. С раннего детства принцесса показала, что обладает острым умом и не менее острым языком. Оба качества отделили ее от остальных девушек. Сарин не единственно отличалась сообразительностью, но другим хватало ума держать ее при себе, пока она не выскочит замуж. Конечно, не все мужчины искали глупых жен, но немногие из них чувствовали себя уютно рядом с женщиной, которая могла без труда затмить их умом и образованностью. К тому времени, как Сарин осознала, что вредит себе, Все подходящие мужчины оказались женатыми. В отчаянии она попыталась вызнать бытующее придворных мнения о ней и пришла в ужас, услышав о насмешках и издевательствах за своей спиной. И чем дальше, тем хуже. Насмешки усиливались, а Сарин не молодела. В стране, где практически любая девушка к 18 годам имела за плечами по меньшей мере помолвку, в 25 принцесса считалась старой девой. Долговязой, нескладной, сварливой, старой девой. Грустные размышления прервал Шорох. Он доносился не из коридора или из-за окна, его источник был где-то рядом. Испуганная Сарин села в кровати и приготовилась прыжком вскочить на ноги. Только тогда принцесса поняла, что шум доносится из-за стены. Она недоуменно нахмурилась. С той стороны к ее спальне не примыкали комнаты. Это была внешняя стена с окном, открывавшимся на город. Шорох не повторился, и Сарин поспешила убедить себя, что это оседают стены дворца. Несмотря на снедающие ее тревоги, принцессе нужен был отдых.